пугачев уехал из пензы под вечер забрав с собою шесть пушек пятьсот девяносто три ядра четыре пуда свинца шестнадцать пудов пороху много ружй е и сабель а м е д н ы х д е н и е было взято тринадцать тысяч двести тридцать три рубля шестьдесят три и три четверти копейки именно грузили сорок п о д о д пугачев распорядился три бочонка с деньгами подарить протопопу два бочонка штатным солдатам шесть бочонков инвалидной команде а часть денег была разбросана народу емельян иванович направился к городку петровску в сторону саратова и отъехав от п е н з ы всего верст семь остановился лагерем на другой день с утра по улицам города было расклеено объявление всего августа т г о числа Поименному его императорского величества указу, господин секунд-майор Гаврила Герасимов н а г р а ж д е н рангом полковника и поручено ему содержать город Пензу под своим ведением и почитаться главным командиром. Да д л наилучшего исправления и порядка определён быть в товарищах купец Андрей Яковлевич Кознов. И в исполнении оного высочайшего указа велено об онном в городе Пензе опубликовать, чего ради сим и публикуется, товарищ воеводы Андрей Казнов. В тот же день было вывешено и другое объявление от нового воеводы полковника Герасимова. По именному Его Величеству Высочайшему Изустному Повелению Приказано городе Пензи со всех обывателей собрать через час в армию его величества казаков 500 человек, сколько есть конных, а до стальных пеших, которые обнадежены в ы с о ч а й ш е ю его императорского величества милостью, что они как лошадьми, так и прочую принадлежностью снабдены будут. А если в скорости собраны не будут... то поступлено будет по всей строгости его величества гнева сожжением всего города. Далее следовало перечисление, с каких сословий сколько людей брать. Вскоре было набрано 200 человек и при прапорщике отправлено к Пугачеву. Тот остался недоволен столь малым числом набранных, потребовал к себе на ответ Герасимова, а сам двинулся с а р м и е й дальше. Герасимов, искренне принимавший самозванца за царя, тотчас поскакал в его стан и нагнал его уже в сорока верстах от Пензы. «Что же ты, полковник, не исполняешь моего приказу, ась?» е р а с и м о в выразив верно подданнические чувства, сумел оправдаться и был отпущен в Пензу. На следующий день вступил в город преследующий пугачевцев граф Меллин. А еще через день, 5 августа, пришли в Пензу под начальством подполковника Муфеля легкая полевая команда и пензенский отряд «Улан». Герасимов был арестован, отправлен в Казанскую секретную комиссию. Многие горожане, примеченные в беспорядках, были на площади под виселицей наказаны кнутом, четверо закачались в петлях. Здесь же были сечены плетьми и купцы-хлебосолы. Больше всех получил первый по городу богач гостеприимный Казнов. Граф Мелин, делая форсированные марши по 40-80 по верст в сутки, выступил далее. А оставшийся в Пензе муфель оказался среди большого разрушения и почти поголовного мятежа в окрестных помещичьих селениях. проходя со своей армией пугачев видел как днем и ночью горят повсеместно барские гнезда и со всех сторон толпами валят к царю батюшке восставшие мужики но несмотря на это ядро пугачевских сил не возрастало а постепенно таяло за трехдневное пребывание пугачева под пензой да и в дальнейшем пути от его армии отделялись многие толпы не спросясь пугачева Они самочинно выбирали себе полковников и растекались во все стороны по уезду. Так, отрывая от главного пожарища, всюду разлетаются гонимые ветром огненные головешки. Они падают то здесь, то там, и вот воспламеняются новые пожары, вступают в жизнь новые проявления мстящей вольности народной. Эти мстительные толпы, передвигаясь с места на место, быстро обрастали почуевшими волю крепостными крестьянами пахотными солдатами а зачастую и обнищавшими д в о р я н а м и однодворцами так крепостной крестьянин графини голицыной федот иванов успел собрать толпу до трех тысяч человек и носился с нею вихрем по всему уезду предводители этих отдельных от пугачева толп возили с собой указы мужицкого царя хватали помещиков направляли их Пугачеву или убивали на месте. Находившиеся в таких ватагах пугачевские казаки были много милосерднее крестьян. Казаки иногда пробовали держаться в каких-то, впрочем, довольно призрачных рамках, законности, требовали хоть какого-нибудь расследования обстоятельств дела, может, статься помещики не были для своих крестьян жестокими тиранами. Однако крестьяне в один голос вопили. «Вешать! Он нынче хорош, а завтра хуже дьявола! Батюшка всех бар вешать повелел, под м е т ё л к у Бар не будет, земля вся мужику перейдет! Вешать!» Вешали помещиков, приказчиков, старост.